Удачная встреча! Похоже, что гладиаторы покинули людус без оружия. Можно вообразить себе ночной побег. Гладиаторы убирают стражу, а потом молча перелезают через стену людуса. Тот факт, что даже примитивное оружие они разобыли в соседней харчевне, подтверждает мысль, что внутри людуса у гладиаторов не было не только мечей и кинжалов, но даже кухонных ножей. Опиан косвенно указывает на то, что убежавшего из капу отряда оружия во время бегства не было. Беглецы вооружились дубинами и кинжалами, отобранными у случайных путников. Но на этой первой стадии гладиаторской эпопеи удача им явно благоволила. Выйдя из города, они повстречали повозки с оружием, сообщено Плутархом. По иронии судьбы, это было гладиаторское оружие, которое везли в другой город. Такое везение кажется поразительным, но оно правдоподобно. Этим подтверждается чрезвычайное старание у строителей игр, чтобы гладиаторы и оружие... которым они сражались на представлении, не находились в одном месте. Видимо, по соображениям безопасности, оно доставлялось только тогда, когда устраивался большой бой. Если еще немного подумать, то кажется вероятным, что именно узнав о предстоящих больших играх в Капуе или ее окрестностях, «Спартак» с товарищами решили пойти на риск побега. В результате же, то оружие, которым они должны были убивать друг друга ради удовольствия граждан городов компании – Стало отправной точкой самого значительного восстания рабов в античной истории. В повозках беглецы взяли самнитские щиты, кельтские мечи, фракийские сики. Каждый прихватил то оружие, которое лучше всего подходило для рода боев, в которых он упражнялся много недель или месяцев. Вооружившись, отряд «Спартака» перестал быть шайкой беглых рабов. Он стал грозной боевой силой. Гладиаторы были как нельзя лучше обучены, превосходно вооружены, а терять им было нечего. Без этой первоначальной удачи судьба шайки, конечно, была бы иной. Без настоящего оружия гладиаторы бытиата наверняка пытали бы судьбу поодиночке или маленькими группами, как и делают обычные беглые рабы. Те, кого не удалось бы найти, растворились бы в природе или примкнули к какой-нибудь шайке разбойников, и никто бы о них уже не вспомнил. Вероятно, у этих людей, собранных вместе благодаря случайным приобретениям их хозяина, не было предварительного плана восстания. Только счастье дало им в руки грозное оружие и побудило держаться всем вместе. В этом месте все авторы единодушно утверждают, что отряд направился к склонам Везувия в 40 километрах от Капы. Сильные, тренированные, почти налегке, гладиаторы могли пройти такое расстояние за 7-8 часов. И так, бежав из Людуса в начале ночи, к началу дня, гладиаторы уже могли обрести убежище. Между тем в городе быстро подняли тревогу. Бегство 78 гладиаторов не прошло незамеченным. Это был опасный пример для других, содержавшихся в городах компании. След беглецов обнаружить было легко. Они оставили за собой кровавые тела своих первых жертв. Гладиаторы нападали на встреченных путников и, должно быть, грабили одинокие дома, чтобы раздобыть себе еду и одежду. Вскоре обнаружили и пропажу оружия, что не могло не встревожить посланных в погоню за беглецами.